Одиноким путем. Я увидел, как мой старинный приятель, помощник шерифа баккапертон, суровый, неукротимый, всевидящий, кофейно-коричневый от загара при пистолете и шпорах, прошел в заднюю комнату здания суда и, звякнув колесиками шпор, погрузился в кресло. И поскольку в суде в этот час не было ни души, а Бак мог иной раз порассказать кое-что, не попадающее в печать, я последовал за ним, и, будучи осведомлен об одной его маленькой слабости, вовлек его в беседу. Дело в том, что самокрутки, свернутые из маисовой шелухи, были для Бака слаще меда, и хотя он умел мгновенно и с большой сноровкой спустить курок сорока пятикалиберного, Свернуть самокрутку было выше его возможностей. Никак не по моей вине, ибо самокрутки у меня всегда получались тугие и ровные, а в силу какой-то непонятной причуды самого Бака, мне на сей раз пришлось выслушать не увлекательную Одиссею Чепараля, а диссертацию на тему супружеской жизни. И ни от кого другого, как от Бака Капертона. Самокрутки же мои, повторяю, были безупречны, и я требую признания моей невиновности. «Сейчас приволокли сюда Джима и Беда Гранбери», — сказал Бак. «Ограбление поезда, слыхал? В прошлом месяце они задержали Арканзаский пассажирский. Мы накрыли их на двадцатой миле в кактусовых зарослях на южном берегу Нуэсеса». — Вероятно, не легко было их стреножить, — спросил я, предвкушая эпический сказ о битве, которого жаждал мой уже взыгравший аппетит. — Употели, — сказал Бак, и на минуту умолк. А за это время мысли его сбились с дороги. — Чудной народ женщины, — сказал он. — И какое им отвести место, хотя бы, скажем, в ботанике? На мой личный взгляд, они нечто вроде дурман травы. Видал-то когда-нибудь лошадь, которая нажралась дурман травы? Сядь-ка в седло и скачи на ней к любой луже в два фута шириной. Она тут же расфыркается и начнет оседать на задние ноги. Эта лужа покажется ей шире Миссисипи. А в другой раз та же лошадь спустится в каньон в тысячу футов глубиной, словно он не глубже сусликовой норки. Так же вот и с женатым человеком. я думаю а Перри Раундри, который был моим бессменным правом крайним, пока не покончил жизнь супружеством. В ту пору мы с Перри были против всякой оседлости. Нас с ним, бывало, швыряло то туда, то сюда, и мы такой подымали шум, что будили каждое окрестное эхо и задавали ему работу. Да, когда нам с Перри хотелось хорошенько разгуляться в каком-нибудь поселке, Это был настоящий праздник для переписчиков населения. Они просто прикидывали, какой потребуется наряд полицейских, чтобы призвать нас к порядку, и получали количество всего населения. Ну, а потом явилась эта особа — Марианна Гуднайт. Глянула из-под ресниц на моего Перри, и он, прежде чем ты успел бы освежевать годовичка, Дал себя взнуздать и пошел, как миленький, под седло. А меня даже на свадьбу не позвали. Я так понимаю, что невеста с ходу проработала всю мою родословную и наружный фасад моих привычек и рассудила про себя, что Перри с побежит в парные упряжки, если никакой неправоверный мустанг вроде Бака Капертона не будет ржать в окрестностях супружеского кораля. Так что прошло не меньше полугода, прежде чем я снова свиделся с Перри. Как-то раз иду я окраиной поселка и вижу в маленьком садике возле маленького домика какое-то подобие человеческого существа с лейкой в руке поливает розовый куст. Показалось мне, будто я уже где-то видел это создание — Я остановился у калитки и стал припоминать, под каким оно прежде ходило тавром. Нет, это был не перри-раунтри, а то прокисшее рыбное желе, в которое превратило его женитьбы. Человекоубийство — вот что это Марианна над ним учинила — Выглядел он ничего, неплохо, но был, понимаешь, при белом воротничке и в ботиночках. И с первого взгляда было видно, что разговор у него вежливый, и налоги он платит исправно, а когда пьет, мизинчик отставляет, совсем как овцевод какой-нибудь или хиляк городской. «Клянусь прахом моей прапрапрабабушки, противно мне было видеть, до чего этот перестал цивилизованный». Подходит он к калитке, пожимает мне руку, а я это с насмешкой хреплю, словно хворый попугай. «Прошу прощения, мистер Раундри, если не ошибаюсь, имел когда-то удовольствие вращаться в вашем развращающем обществе, если память мне не изменяет». «Да пошел ты к черту, Бак!» Вежливо, как я и опасался, отвечает Перри. «Ладно, говорю я». Скажи ты мне, жалкий комнатный ублюдок, несчастный придаток садовой лейки, на кой ляд тебе это понадобилось? Так над собой надругаться. Ты только погляди на себя, какой ты весь приличный богобоязненный. Да ты ж теперь годишься только на то, чтобы заседать в суде присяжных или навешивать дверь в дровяном сарае. А ведь ты был мужчиной когда-то. Я таких перевещиков не терплю. Че ты торчишь здесь на ветру? Шел бы в дом... пересчитал салфеточки, завел бы часики. А то, гляди, забежит ненароком дикий кролик, еще укусит, пожалуй. «Послушай, Бак, — говорит Перри, — кротк так и вроде бы огорченно. Ты не понимаешь. Женатый человек, хочешь не хочешь, становится другим. В нем уже не то нутро, как в старом добром перекати поле, как ты». Можно, конечно, вывернуть наизнанку какой-нибудь поселок, чтобы поглядеть, чем он снизу подбит. Можно сорвать банк фараон или напиться в стельку. Да только не грешно ли без толку предаваться таким беспокойным занятиям? «Было время, — говорю я, и, кажется, испускаю при этом глубокий вздох, — было время, когда один пасхальный ягненочек, которого я мог бы даже назвать по имени — имел большой опыт по части разных греховных развлечений. Вот уж не думал, Перри, что ты можешь так опуститься и из хорошего чумового забулдыги превратиться в о вот такие жалкие ошметки мужчины. Глянь, — говорю я, — ведь ты даже галстук нацепил и несешь разную слюнявую околесицу, ровно лавочник какой или леди. По-моему, ты уже способен ходить с зонтиком и в подтяжках и чуть свечереет плестись домой. «Моя женушка, — говорит Перри, — пожалуй, и в самом деле произвела во мне кое-какие усовершенствования. Тебе не понять этого, Бак. С тех пор, как мы поженились, не было еще такого случая, чтобы я не ночевал дома. Мы с ним потолковали еще малости и не сойти мне живым с места, если этот человек не прервал меня прямо на полуслове, чтобы сообщить мне, что он вырастил 6 кустов помидоров у себя на огороде. Он даже принялся совать мне под нос плоды своего сельскохозяйственного падения, как раз когда я пытался рассказать ему, как мы здорово повеселились в кабачке у Пита «Калифорнийца», вымозали дегтем и вывалили в перьях одного хорошо нам знакомого карточного шулера. Однако мало-помалу перри начал выказывать некоторые проблески здравого смысла. «Правду сказать, Бак, — говорит он, — порой, конечно, бывает скучновато. Ты не подумай худого, я с моей жёнышкой живу как в раю, но мужчине, видать, всё же необходимо инораз стряхнуться». Вот что я тебе скажу. Марианна сегодня пошла в гости и вернется домой к семи часам. Это у нас с ней так заведено. До семи крышка. Ни она, ни я никогда нигде не задерживаемся после семи часов. Разве что вместе. Я рад, что ты завернул ко мне бак, — говорит Перри. Мне что-то захотелось еще разок поднять дым коромыслом в память о прежних веселых денечках. «Что скажешь, если мы с тобой скоротаем сегодня вместе время до вечера?» «По мне так это было бы славно», — говорит он. Я шлепнул по плечу этого заарканенного объездчика кухонной плиты так, что он отлетел к противоположной изгороди своего огородика. «Надевай шляпу ты, старый высушенный аллигатор!» — заорал я. «Похоже, ты еще не совсем помер. В тебе еще сохранилось что-то человеческое, хотя ты и погряз головой в супружеской трясине. Мы с тобой сейчас разберем этот поселок по винтику». и поглядим, от чего он тикает. Мы заставим показать высокий класс в искусстве откупырю не бутылок. Ты у меня еще набьешь себе мозоли, старая ты комолая корова, сказал я садану в перри под ребра, если снова пробежишься со своим дядюшкой Баком древней стезей порока. Только я должен воротиться домой. К семи часам ладил свое перри. «А то как же», — сказал я, подмигнув самому себе, «мне ли было не знать, каким это семи часам может воротиться домой Перри Раундри, если он начнет точить лясы с барменами?» Мы с Перри зашагали к салуну Серый Мул, к этой старой глинобитной хибаре возле станции. «Заказывай», — сказал я, как только мы поставили по одному копыту на приступку у стойки. — Мне воды с сарсапарелевым сиропом, — говорит Перри. — Поверишь ли, я чуть языка не лишился. — Валяй, оскорбляй меня, не стесняйся, — говорю я ему. — Но зачем же так пугать бармена? Может, у него больное сердце. — Ладно, ты и верно оговорился. — Два высоких стакана — это я бармену. — И вон ту бутылку со льда из левого угла морозильника. — Мне с сиропом, — повторяет Перри, — и вдруг глаза у него загораются, и я вижу, что в мозгу его родилась какая-то великая идея, и ему не терпится ее обнародовать. — Бак, — говорит он, — а сам аж пузырится весь от радости. Знаешь, что я удумал? Давай-ка мы устроим себе праздник. — Я малость засиделся дома, мне необходимо проветриться. И мы с тобой так тряхнем, стариной, что только держись. Мы сейчас пойдем в заднюю комнату и засядем там за шашки ровно до половины седьмого. Я прислонился к стойке и сказал Майку рваное ухо, который в тот день держал вахту. «Упаси тебя, Господь, проговориться кому-нибудь про то, что ты здесь слышал. Ты же помнишь, каков был наш Перри?» А теперь он переболел лихорадкой, и доктор говорит, что его пока что надо ублажать. «Дай-ка нам шашки и доску, Майк», — говорит Перри. «Пошли, Бак, я уже ног под собой не чую, и так мне хочется разгуляться». Я пошел в заднюю комнату следом за Перри. Прежде чем затворить за собой дверь, я сказал Майку. «Похорони у себя под шляпой, что ты видел, как Бак каппертон «Водил компанию с сарсапарелевым сиропом и шашками, если не хочешь, чтобы я сделал двузубую вилку из твоего второго уха. Я запер дверь, и мы с Перри принялись за игру. Клянусь, простая овчарка, и та заболела бы от унижения, доведись ей увидеть, как этот несчастный, затюканный, антикварный предмет домашнего обихода радостно хихикал всякий раз, когда ему удавалось съесть у меня шашку». или омерзительно ликовал, проходя в дамки. Ведь этот человек не мог, бывало, успокоиться, пока не выиграет в лото сразу на шести картах или не доведет до нервного шока банкомета. И теперь, видя, как он словно Салли Луиза на школьном празднике аккуратно передвигает шашки, я чуть не плакал от сострадания. Сижу я этак с ним, играю черными, весь в впоту от страха, что кто-нибудь из знакомых про это узнает. размышляю над брачным вопросом. Да, думаю, мало что, видать, изменилось в этих делах со времен миссис Далилы. Она взяла да и обкорнала своего муженька, а кто же не знает, на что становится похож мужчина, если над его головой поработает женщина. И вот когда фарисеи пришли над ним поиздеваться, его так замучил стыд, что он тут же принялся за дело и обрушил весь дом прямо им на головы. У этих женатиков, рассуждаю я про себя, уже не тот размах. Они теряют вкус к доброй попойке и прочим дурачеству. Их уже не тянет ни покуролесить, ни сорвать банк. Даже ввязаться в хорошую драку им не интересно. Так на кой жилят, спрашиваю я себя, лезут они в это брачное ермо и так и ходят в нем до конца дней своих? Но Перри, казалось, веселился от души. «Ну что, Бак, старый ты мерен», — говорит он, — «вот когда мы с тобой гульнули на славу». «Что-то я и не припомню такого даже в прежние времена. Я, понимаешь, редко выбирался из дома с тех пор, как женился, и давно не был в хорошем загуле». «В загуле!» Да, вот что он сказал. Это про игру то в шашке в задней комнате серого мула. Я так смекаю, что после стояния с садовой лейкой над шестью помидорными кустиками наше занятие и вправду показалось ему чем-то вроде разнузданного дебоша на грани оргии. Через каждые две минуты он смотрел на свои часы и говорил, — К семи, понимаешь, мне надо быть дома. — Ладно, — говорю я, — ты меньше рассусоливай, знай, ходи. Этот напряженный разгул меня убивает. Мне, чувствую, необходимо немного расслабиться и нравственно перековаться после этого бурного разврата, иначе нервы треснут у меня по всем швам. Было около половины седьмого, когда за окнами поднялся какой-то шум. До нас донеслись крики, стрельба из шестизарядных и громкий топот, как на маневрах. «Что это там такое?» — спрашиваю я. — Да заварушка какая-то на улице, — говорит Перри. — Твой ход. Мы как раз успеем закончить эту партию. — А я все-таки пойду гляну в окно. Интересно, что там происходит, — говорю я. — Нельзя же требовать от простого смертного, чтобы он усидел на месте, когда у него одновременно съедают дамку и тарабанят в уши шумом неустановленного происхождения. В задней комнате серого мула было всего два окошка в фут шириной, забранных железными решетками. Я глянул в одно из этих окошек и установил причину переполоха. Это были молодчики из Тримбловской шайки. 10 самых отчаянных головорезов и конокрадов в Техасе скакали по улице прямиком к серому мулу и полили направо и налево. Вскоре они исчезли из поля моего зрения, но было слышно, что они подскакали к крылечку и послали вперед себя изрядную порцию свинца. Мы услышали, как разлетелось вдребезги большое зеркало за стойкой и зазвенели бутылки. Затем мы увидели, как Майк рваное ухо, не сняв фартука, чешет через всю площадь, словно койот, а пули подымают вокруг него фонтанчики пыли. После этого вся шайка принялась хозяйничать в салуне, опустошая те бутылки, что пришли им по вкусу и шмякая об полостальные. Нам с Перри эта шайка была хорошо знакома, и мы были известны ей не хуже. За год до того, как Перри осупружился, мы с ним вместе служили в конных стрелках и крепко раздолбали эту шайку в окрестности к сан мигеля после чего доставили сюда Берри Тримбла, и еще двоих по обвинению в убийстве. «Теперь нам отсюда не выйти, — говорю я. Придется торчать здесь, пока они не уберутся». Перри поглядел на часы. «Без двадцати пяти семь, — сказал он, — мы еще успеем доиграть эту партию. У меня на две шашки больше, ход твой. К семи я должен быть дома, Бак, я тебе говорил». Мы снова засели за игру. Шайка Тримбла, понятное дело, продолжала бесчинствовать. Они уже крепко набрались, разопьют дюжину-другую бутылок, погорланят песни и потом постреляют по посуде. Два-три раза подходили к нашей двери, пытались отворить. А затем на улице снова поднялась пальба, и я глянул в окно. Хэм Гроссет, наш шериф, привел отряд полиции. расположил его в доме и в лавках через улицу и пробовал усмирить бандитов, стреляя по окнам. Эту партию я проиграл. Прямо скажу, я ни не потерял бы зазря трех дамок. Выбери мы для игры загон поспокойней. Еще этот слюнявый женатик, знай себе, куда кудахтает по поводу каждой снятой им шашки, словно дурно воспитанная курица над Маисовым зерном. Когда партия была сыграна, Перри встал и поглядел на часы. «Я роскошно провел время, Бак», — сказал он. «Ну, а теперь мне надо двигать. Уже без четверти семь, а в семь, ты знаешь, я должен быть дома». Я подумал, что он шутит. «Через полчаса, самое большое, через час они либо умотают отсюда, либо свалятся под стол», — говорю я ему. Разве супружество так уж тебя утомило, что ты хочешь еще раз покончить жизнь самоубийством «Случилось мне однажды, — говорит Перри, — воротиться домой в половине восьмого. С Марианной я столкнулся на улице, она выбежала меня искать. Поглядел бы ты тогда на нее, Бак. Да нет, тебе не понять. Она же знает, какой я был непутевый, и все боится... Как бы со мной не приключилась беды. С той поры я домой опаздывать закаялся. Так что, Бак, прощай Покудова. Я стал между ним и дверью. Послушай, ты женатый человек. Я знаю, что ты поглупел навеки с той минуты, как тебя окрутили у пастора. Но постарайся хоть разочек раскинуть остатками своих мозгов. Их там 10 человек, этой шантропы. и все они уже ошалели от виски и только ищут, кого бы пристукнуть. Ты двух шагов к двери не успеешь ступить, как они выбьют из тебя душу, как пробку из бутылки. Но будь умником. У тебя же сейчас не больше здравого смысла, чем у лягушки. Садись и жди, пока у нас появится шанс выбраться отсюда на своих двоих. Если, конечно, ты не жаждешь, чтобы нас вынесли по кускам в ящиках из-под пива. «Я должен быть дома в семь часов, Бак!» — тупо повторяет этот слабоумный подкаблучник, как какой-нибудь совсем обидиотившийся попугай. «Марианна, — говорит он, — побежит меня искать!» И тут он наклоняется и отламывает ножку от стола. «Я прошмыгну сквозь эту тримбловскую шайку, как дикий кролик сквозь плетень загона». Не скажу, чтобы меня так уж подмывало, как прежде когда-то ввязаться в потасовку, но в семь часов я должен быть дома. Ты запри за мной дверь, Бак. И не забудь, я выиграл у тебя три из пяти. Я бы сыграл еще, но, Марианна, заткнись ты, обожравшаяся дурмана безмозглая кляча, говорю я. Видал ты когда-нибудь, чтобы дядюшка Бак прятался от хорошей потасовки за запертой дверью? Я хоть и не женат, но тоже не хуже любого многоженца, сумею показать себя растреклятым дурнем «От четырех отнять один будет три», — говорю я, и отламываю еще одну ножку от стола. «Мы прибудем на место к семи часам, будь то хоть в рай, хоть совсем наоборот», — говорю я. «Могу я проводить вас до дому?» — спрашиваю я этого чемпиона шашечных баталий, этого просиропленного черевоугодника, этого необузданного охотника за черепами. Осторожно отомкнув дверь, мы устремляемся к выходу. Часть шайки выстроилась вдоль стойки, остальные разливают напитки, а двое-трое постреливают из двери и окон по ребятам шерифа. В салуне висит такой демина что мы успеваем протопать до половины зала прежде чем они замечают нас откуда то сбоку до меня доносится рев берри тримбла да это бак каппертон как он сюда попал и его пуля сдирает лоскут кожи с моей шеи ну и мерзко же было небось у него на душе из за этого промаха ведь что не говоря о берри лучший стрелок к югу от южной тихоокеанской Но в таком дыму, правду сказать, и промазать нетрудно. Мы с Перри оглушили двоих из ихней шайки ножками от стола и, будьте покойны, не промазали. А когда мы выскочили на крыльцо, я выхватил винчестер у парня, сторожившего снаружи, обернулся я и расквитался с мистером Берри. Словом, нам с Перри удалось улизнуть от них, и мы благополучно завернули за угол. Я никак не думал, что мы живыми унесем оттуда ноги. Но не мог же я сыграть трусы перед этим женатиком. По мнению Перри, гвоздем сегодняшнего дня была наша шашечная вакханалия, но если я хоть что-нибудь смыслю в светских развлечениях, то самых крупных заголовков в колонке происшествий. Заслуживает этот небольшой парад со столовыми ножками на плечо через весь зал салуна Серый Мул. — Давай быстрее, — говорит Перри, — без двух минут семь, мне надо... — Ой, умолкни, — говорю я. — Мне вот надо было в семь часов быть на дознании, я сам его должен вести. А я же не разоряюсь так от того, что опоздал. Мне предстояло пройти мимо домика Перри. Его Марианна стояла у калитки. Мы притопали туда в пять минут восьмого. На ней был голубой халатик, а волосы гладко зачесаны кверху, как у маленькой девочки, которая хочет казаться взрослой. Она смотрела в другую сторону и не заметила нас, пока мы не подошли совсем близко. Тут она обернулась и увидела Перри, и что-то такое промелькнуло у нее в глазах, что я, черт меня побери, ни почем не возьмусь описать. Я услышал, как она громко задышала, совсем как корову, у которой отобрали теленка, чтобы пустить его в стадо, и говорит, — Ты запоздал, Перри. — Всего на пять минут, — бодро отвечает Перри, — мы с Баком заигрались в шашки. Перри нас познакомил, и они пригласили меня зайти в дом. — Нет уж увольте. Хватит с меня на сегодня женатых. Я сказал им, что спешу и что очень приятно провел день с моим старым приятелем. Особенно, — добавил я специально, чтобы подеть перри, — когда у стола одна за другой начали отваливаться ножки. Впрочем, я ведь дал ему слово, что она ничего от меня не узнает. И вот с того самого дня... «Я все об этом думаю», — сказал Бак, заканчивая свой рассказ. «Есть тут одна заковыка, которая мне всю душу перебаламутила, и никак я в этом не разберусь». «Ты это про что?» — спросил я, свернув последнюю самокрутку и протягивая ее Баку. «Да понимаешь, какая штука. Когда эта фитюлька обернулась и увидела, что Перри... целый невредимый, возвращается на ее ранчо. Она так на него поглядела. Ну, словом, с тех самых пор я всё думаю и думаю. А может, вот это, то, что я увидел в ее глазах, стоит всех наших загулов, вместе со всеми шашками и с сарсапарелевыми сиропами. И, может быть, самый-то большой дурак. Вовсе не Перри Раундри. Черт меня побери.